Глава 2. Северный морок. Я стану рассказывать свою историю, перескакивая с одних загадочных явлений на другие, казалось бы, никак друг с другом не связанные. И читатель, возможно, будет в некотором недоумении от стиля и порядка изложения. Но так уж сложилась судьба этой книги. Зато потом все эти разрозненные на первый взгляд линии будут туго сплетены вместе в одну смысловую косу. Просто приготовьтесь к долгому полету и пристегните ремни, будет немного болтать. Чуть выше я в одном абзаце смешал ради красного словца «психическое» с «психологическим», пообещав потом «разделить». Вот теперь буду отдуваться и выполнять обещания, рассказывая о загадках северного сияния, точнее, о некоторых феноменах сознания и связанных с ними проблемах физики. Шаманизм затронем, куда ж без этого. Вряд ли вы знаете, что такое ноид или нойда. Это вообще к физике не имеет никакого отношения. Нойда — шаман у лопорей. Причем лопари эти, ох, интересный народ. Шаманы, как известно, встречаются у всех северных народов, но у лопарей это особенно развито. Была такая книга «Русские лопари». Написал ее один из основателей отечественной этнографии, историк и эволюционист Николай Харузин. Давно написал, книга издана в 1890 году. «Труд Харузина» Настоящая энциклопедия лопарей. Здесь все про их быт, религию, нравы и обычаи. И вот что пишет автор про лапландских лопарей. «У меня было большое желание для прочувствования атмосферы дать отрывок на дореволюционном языке со всеми этими ятями, но читателю продираться через них будет трудно, словно через густой еловник, поэтому пощажу вас и дам сразу перевод на большевистский». Общение с духами усопших, с духами, населяющими землю и воду, и в воздух, ведет к развитию волшебства, к образованию с течением времени целого класса шаманов-колдунов, прием в который сопровождался подчас рядом обрядностей. Колдовство сильно развелось у лопарей и сделало ее, территорию их обитания, поистине мрачной страной чародеев – распространившая себе славу на далекое пространство, славу, дошедшую до Москвы и до столиц западноевропейского мира, породившую много рассказов, начиная со времен Калевалы и почти что до настоящего времени. У лопарей всякий глава семьи был нойдой, колдуном, и древнее колдовство стояло в тесной связи с родовой религией. И вот как раз там... где развелось аномальное количество шаманов, было почему-то и очень много так называемых «сейдов», про которые также пишет Харузин. Эти удивительные образования мы еще затронем дальше, а пока вернемся к лопарям. Итак, лопари — народ замороченный. У них там колдун на нойде сидит и шаманом погоняет. А шаман — это кто? Это человек, по преданию общающийся с другими мирами. Ну, с миром мертвых и вообще всякими параллельными мирами, о которых так много и подробно написано у Кастанеды. Не читали? Зря. А если читали, то наверняка вспомните. Главный герой книги, индейцы из племени Яки по имени Дон Хуан, утверждал, что является вороном, и на короткое время сделал птицей даже толстенького автора книги, антрополога Кастанеду, дав ему покурить травы, Или поесть кактуса пьет, а уже точно не помню. Антропологу после приема дозы показалось, что у него внезапно вырос огромный нос-клюв, перегородивший часть озираемой глазами площади, и Кастанеда взлетел. Красота! Ну вот, у лапарей все то же самое, только погуще. И это, кстати, не удивительно В конце концов, индейцы Северной, Центральной и Южной Америк Это потомки северных народностей, перешедших когда-то из Евразии в Америку по Беринговому перешейку и постепенно колонизировавших оба континента. Они принесли с собой шаманизм, о кой и докладывал Дон Хуан пухлому Карлосу Кастанеди. А докладывал шаман из племени Яки молодому антропологу из США о том, в частности, что пробраться из нашего мира в другой мир, параллельный, можно сквозь трещину между мирами. Меж тем, у северных народов Евразии существует в языке слово лави, которое дословно переводится как «дырка» или «трещина». А недословно его переводят как «транс». Почему? Потому что трансовые состояния, то есть измененные состояния сознания, ИСС, и являются теми самыми отмычками или трещинами, которые позволяют открыть форточку в другой мир. Иными словами, рабочее состояние шамана — трансовое. Как же активировать переход, то есть запустить это состояние? Как в него войти? И как из него выйти? Каждый шаман запускает мотор и своим способом. Эти внутренние способы у них свои, индивидуальные. Роднит их только одно. В измененные состояния шаман входит произвольно и выходит из них Тоже произвольно. Это особая природная предрасположенность человека. Есть такая поговорка шаманом не становится по желанию». Интересно, но почти то же самое мне сказала однажды знакомая целительница, которая занимается психотелесной терапией. Только в ее устах это звучало так. «Целителями не становится по выбору». То есть выбор делает не человек. Выбор за него делает генетика. Впрочем, это касается любой сферы деятельности. Микеланджело родился художником, а рисовать его уже научили. Я родился писателем, а грамоте меня уже обучили в школе. Эйнштейн родился гениальным физиком, а Сергей Бубко — гениальным прыгуном с шестом. Каждому свое, как писали нацисты на воротах концлагеря. Научить играть на скрипке можно любого, А вот научить играть как Паганини нельзя. Это врожденное. С другой стороны, измененные состояния сознания — очень распространенная штука, совершенно обычное дело. Разных форм и эсэс великое множество. Когда вы читаете интересную книгу, вы находитесь в измененном состоянии сознания, поскольку вместо черных букв на белом фоне видите перед своим внутренним взором цветные картинки действия. Когда вы о чем-то вдруг догадываетесь, и на вас не сходит озарение, ака-переживание или инсайт в терминах психологии, знайте, это вот оно и есть, измененное, то есть трансовое состояние сознания. И целитель с шаманом тоже входит в транс, когда работаю с человеком, и писатель творит в состоянии измененного сознания — И даже спортсмен перед прыжком настраивается на него, отключаясь от внешних помех. Ну а как в трансовом состоянии пишутся целые научные работы, можете прочесть в книге астронома Иосифа Шкловского «Эшелон». Весьма рекомендую на досуге или в самолете. Вообще шикарная книга. А я приведу оттуда лишь небольшой отрывок по нашей части. И вот 5 апреля... После полудня я стоял на Пушкинской площади, ожидая трамвая номер 17, который должен был отвезти меня в Останкинский барак, где я тогда жил. Почему-то трамвая не было очень долго. Подошел набитый до отказа мой трамвай, куда я, что называется, ввинтился. Я висел на поручне в этой немыслимой тесноте, и каждая моя клетка, что называется, пела от счастья. И вдруг молнией пронзила мысль. Ведь если нельзя было объяснить радиоизлучение краба, крабовидной туманности, продолжением его оптического теплового излучения, то почему бы не объяснить оптическое излучение этой туманности продолжением ее радиоизлучения, имеющего заведомо нетепловую природу? Трамвай тащился до останки на минут сорок пять. Я был в каком-то сомнамбулическом состоянии. За эти 45 минут я в уме выполнил весь теоретический расчет этого излучения. Приехав домой, я тут же без единой помарки написал статью в доклады Академии наук. Думаю, что это лучшая моя работа. Она вызвала настоящий взрыв дальнейших исследований во многих странах. Круги от этого взрыва расходятся до сих пор. Вот так. Отличие любого шамана от астронома Шкловского только в том, что шаман может впадать в измененку, когда нужно, на нужную глубину и с нужной настройкой, а выныривать оттуда самостоятельно по необходимости. Так получается не у всех. Иначе по всему миру не были бы так распространены разного рода неконтролируемые психические истерии — Мы хорошо знаем из истории средневековой Европы про случаи внезапных массовых помешательств, эпидемии психических истерий, когда одни люди буквально заражали других своим состоянием. И тогда дети шли на волне этого сумасшествия в крестовый поход, а целые города бесновались в истерических корчах. Именно в поисках... Этого внешне индуцированного состояния в легкой его форме люди сегодня ходят в театры, церкви и на стадионы, дабы подпитаться эмоциями друг друга. Этнографы такие ИСС наблюдали в разных регионах планеты, в состоянии амок у филиппинцев и малайцев, состояние боевого берсерка у древних скандинавов, а на нашем севере это именовалось «меряченьем» или «икоткой». Меряченье — удивительное состояние, когда люди вдруг словно теряют разум, причем порой хором. Впадают в выступления, бормочут, начинают судорожно копировать движения друг друга, повторяют слова друг за другом. Иногда воют, говорят чужими голосами. В христианской традиции это называется «вселился бес». Мне дочь моего друга рассказывала, как она в одной из провинциальных церквей наблюдала подобное состояние у девочки. Та ревела басом на пороге церкви, глаза вращались, а силищу при этом дитятка проявляла неимоверную, как берсерк, мужики ее не могли удержать. Раньше это было весьма распространено, целый институт юродивых существовал, то есть явление в общем-то, известное. Интереснее здесь другое. что в таком трансовом состоянии включаются неведомые телесные резервы, и человек становится способен на такие силовые подвиги, на которые не способен в обычном состоянии. И не только силовые, люди себя протыкают и жгут, а крови никакой нет, боли нет, ожогов нет. Знаменитое танцевальное хождение по углям босиком в Болгарии — действие того же рода. Если правильно не настроишься, не войдешь в транс, выйдешь с угольной дорожки с волдырями на ступнях, воняя горелым мясом. Транс — это совершенно другое в физиологическом плане состояние организма. При этом феномен миряченья имеет свою специфику и встречается только на севере. У него много разновидностей и особых, отсылающих именно к северу названий — Зов полярной звезды, арктическая истерия, полярное бешенство. Человек, коего настигало вдруг это внезапное умственное помешательство, терял разум и мог становиться буйным, а чаще просто бежал, сломя голову в сторону магнитного полюса или полярной звезды. Такие эпизоды отмечал у экспедиционеров и матросов еще Руаль Амундсен. Феномен был открыт давно, А после революции большой любитель такого рода потусторонних штук Глеб Бокий, чекист и мистик, мечтавший создать советскую Анненербе, даже посылал экспедиции на север для изучения миряченья. Сноска. Анненербе. Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. Организация, созданная гитлеровцами для изучения традиций и наследия нордической расы, а также древних оккультных практик. Глеб Бокий, 1879-1937, революционер, один из руководителей ЧК ОГПУ, склонный к восточной философии, мистицизму и оккультизму. Как водится, расстрелян в 1937 году. Любопытно, что когда Бокия до революции арестовывала царская охранка за революционную деятельность, Залог за него платили мистик Георгий Гурджиев и знаменитый бурятский врач Петр Бадмаев, крестник императора Александра Третьего, который лечил членов императорской семьи, включая царевича Алексея и даже самого Григория Распутина. Все смешалось в доме Облонских. Видимо, от Бадмаева, который уговаривал императора присоединить Тибет к России, Бокий и заразился интересом к этому региону и восточной теме. Александр Барченко, 1881-1938, писатель, исследователь, эзотерик, недоучившийся врач. Увлеченный участник северных экспедиций, интересовавшийся, как все в те времена, Тибетом и Шамбалой. Арестован в 1937 году и расстрелян в 1938. Владимир Бехтерев. 1857-1927, академик, тайный советник, генерал-лейтенант медицинской службы Русской императорской армии, выпускник Императорской военно-медицинской академии. Вовремя умер. Не увидел старик, как его сын был расстрелян в 1938 году, а жена сына загремела на 8 лет. И занимались изучением феномена такие известные люди, как академик Бехтерев, знаменитый доктор Барченко. Позже, во время сталинских репрессий, Барченко вместе с Бокием были арестованы и расстреляны, а материалы экспедиции, по всей видимости, пропали в недрах ОГПУ. Ой, интересное это было время, начало XX века, достойное отдельной книги. Люди увлекались оккультизмом, спиритизмом, мистицизмом, шамбалами всякими, Тибетом, причем по всей Европе. И русский царь, и рерихи, и ранние большевики, и потом гитлеровцы с их экспедициями в Тибет. Казалось, все и вся было тогда пропитано мистическим интересом к Востоку, и через увлеченных людей эта взрывная волна добила даже до конца XX века. Например, моя добрая знакомая, вполне официальный кандидат медицинских наук, нейрохирург Галина Шаталова, 1916 года рождения, которая выросла аккурат в то время, будучи уже старенькой, всерьез рассказывала мне о тибетских махатмах и их посланиях. Думается, влияние восточных мистических учений на историю и весь облик XX века еще ждет своего исследователя. Поэтому нет ничего удивительного, что сам великий Бехтерев пытался найти научные объяснения телепатии и гипноза. А доктор Барченко, помимо древних восточных практик и оккультизма, увлекался идеей мировых ритмов, полагая, что системную цикличность можно обнаружить в эпидемиологии, геологии, экономике, психологии массового поведения. Если памятливому читателю сейчас в голову пришла фамилия Чижевского из той же эпохи с его солнечными одиннадцатилетними циклами, влияющими на людей, я, согласно, кивну и пообещаю, что циклам и ритмам нам в этой книге еще придется уделить время и место по ходу изложения, а пока не станем отвлекаться от шаманов севера и их связи с электромагнитными явлениями. Одна из современных ноид, женщина-лопарь, рассказывала, как ее бабка, когда учила свою внучку шаманству, то есть, по сути, обучала впадать в состояние транса и произвольно выходить из него, ибо в этом и заключается все шаманство, плюс еще настройка на ту форму транса, которая нужна, строго-настрого наставляла девочку. «Ты в этом состоянии можешь говорить с ветром, с деревом, с горой, с чем угодно». но никогда не говори с северным сиянием оно тебя уведет действительно было замечено что случаи северного помешательства то есть стихийного впадения неподготовленных людей не шаманов в транс с полной потерей контроля над собой и прочими неприятностями случаются чаще всего во время сильных северных сияний Неужели столь безобидное и красивое природное явление может быть опасным? У людей чувствительных мигание огней с определенной частотой и особенно в красном диапазоне спектра действительно может вызвать сдвиг по фазе. Скажем, всем памятно случившаяся в 1997 году в Японии история, когда демонстрация детского мультфильма по ТВ вызвала у почти 700 детей и даже некоторых взрослых, эпилептические припадки только потому, что частота миганий картинки в мультике случайно срезонировала с мозговыми волнами и вызвала активацию эпилептического очага. Но эпилептический припадок — это ведь не истерия. Во время эпилептического припадка человек лежит и дергается без сознания, а не бежит в полном ужасе в сторону полярной звезды. Быть может, стоит тогда обратить внимание на слова тех, кто утверждает, будто слышит северное сияние собственными ушами? Такое возможно? Зов неба? Вообще-то, природа полярных сполохов для науки давно уже не секрет. От нашей звезды дует солнечный ветер из заряженных частиц, Они захватываются силовыми линиями магнитного поля планеты, которые по спирали гонят частицы к полюсам, где из за столкновения разогнанных протонов и электронов с атмосферой и происходит свечение, то есть излучение квантов света. Вот и все. Но при чем тут акустика? Не может звучать северное сияние? Это не мое явление. Такие высоты, практически космос, какие там звуки. Наука стояла на этом твердо, как она некогда твердо стояла на своем, безапелляционно отбрасывая рассказы очевидцев о метеоритах и шаровых молниях. На небе камней нет, а разряд молнии мгновенен и не может быть шарообразным. Если мне память не изменяет, даже НАСА высказывалась по поводу звуков северного сияния весьма категорично — «Северное сияние» беззвучно. Но потом финские ученые из университета ААЛТА, потратив несколько лет на исследование, обнаружили, черт возьми, да оно реально звучит. Голос «Северного сияния», те самые шумы и потрескивания, о которых рассказывали очевидцы, был даже записан. Аудиофайлы со звуками северного сияния теперь можно найти в интернете и послушать самому. Звуки, сопровождающие северное сияние, рождаются не в космосе, где возникает само сияние, а всего в 70 метрах над Землей. Факт странный, но уже научно доказанный. Ему даже придумали какое-то объяснение, на которое я не стану даже отвлекаться. И тогда возникает вопрос. Могут ли эти звуки на пару с мельканием огней вызвать у людей, неспособных контролировать свое сознание, приступы арктической истерии, подобно тому, как инфразвук вызывает приступы иррациональной паники, ужаса, вплоть до временного помешательства? Или здесь работает что-то еще? Давайте присмотримся к мирячению поближе. Пострадавший от большевизма русский этнограф и фольклорист профессор Казанского университета Василий Анучин, написавший серию книг, среди коих одна из самых замечательных и редчайших, двухтомник «Моя религия. Шаманизм», выпущенный в 1918-1919 году тиражом аж 100 экземпляров, отмечал многочисленные случаи загадочного психического состояния, в которые периодически впадали жители Севера. В одном из своих трудов Анучин оставляет интереснейшее наблюдение о работе с теми, кто провалился в мирячку. Чаще же всего я применял такой способ – сажал больного около себя и держал левую руку на его голове. И больной, даже уже начавший сильно мирячить, сидел совершенно спокойно, слушая речь. При этом наблюдалось одно явление — больной всегда обеими руками держался за мою ногу под коленом, крепко обхватив ее. Меня эта тонкость зацепила. Поэтому я не удержался и проконсультировался у той самой целительницы, которую уже упоминал ранее и у которой по обеим линиям отцовской и материнской были в роду деревенские шаманки — «Зачем люди в состоянии мирячения обеими руками, не сговариваясь, хватались за ногу шамана, в роли коего непроизвольно выступал ученый?» Замыкали контур. Коротко ответила родовая шаманка, не вдаваясь в подробности. В 2012 году вышла книга исследователя северных традиций Антона Платова «Арктическая истерия между шаманом и берсерком», являющая собой попытку объяснения феномена мерячения. Она легко читается и посвящена рассмотрению феномена с разных точек зрения. Позволю себе пару небольших цитат оттуда. Свидетельство датируется именно этим временем, а конкретно 1792 годом. В тот год... Уже ближе к концу похода судно купца Рыбина встретилось в море с полярным сиянием, показавшимся помором необычно ярко пульсирующим. Внизу в каюте лежал заболевший цингой сын купца, Алексей. При появлении сияния он словно обрел новые силы, сумел подняться на палубу, несмотря на попытки задержать его, бросился в море и поплыл точно на север, в направлении полярной звезды. Разумеется, спасти его не удалось. Вода полярных морей, мягко говоря, не располагает к долгому продолжению жизнедеятельности. Несмотря на то, что это единственное подобное свидетельство того времени, следует, вероятно, думать, что поморы сталкивались с данным феноменом не раз. Просто не всегда жертвой АИ, арктической истерии, оказывался сын хозяина судна. Соответственно, и фиксировать эти случаи на бумаге было некому, да и незачем. Следующее по времени свидетельство связано уже не с Арктикой, а с Антарктикой, так что в целом вполне можно было бы и опустить его. Принципиально значимым оно не является. Однако оно, во-первых, указывает нам на связь АИ именно с полярными областями, а во-вторых, случай, о котором идет речь, имел любопытные последствия. В 1897-1899 годах состоялась первая полномасштабная бельгийская антарктическая экспедиция на барке Бельжика под командованием барона Адриена де Жерлаш де Гомери. Сопровождавшаяся целым рядом проблем и трагических неудач, в 1898 году экспедиция оказалась вынуждена зимовать у берегов Антарктиды, Очередной проблемой стало отсутствие на борту должного запаса, предназначенного для ламп керосина, и в течение всей полярной ночи только полярные сияния освещали палубу барка. Под светом одного из них Адам Толевсон, матрос, вошел в состояние АИ, раскидал команду, пытавшуюся его остановить, едва не разбил топором голову штурмана Бельжики, спрыгнул на лед, и быстрым шагом ушел прочь от затертого во льды корабля, следуя одному ему слышному зову. Последний пример приведен потому, что на борту этого судна был молодой тогда еще Амундсен. Ему в ту пору едва перевалило за двадцать, и юная память парня прекрасно запомнила этот странный случай. Конец XIX и начало XX века ознаменовались покорением Арктики, потому в фокус общественного внимания попала и мирячка странное психическое расстройство, свойственное народам севера и практически не встречающееся южнее полярного круга. Самым страшным в ней был тот самый зов, который заставлял людей, невзирая ни на что, бежать в сторону оси мира — полюса. Вот еще интересный момент, подмеченный автором указанные выше работы. В большинстве описанных массовых случаев арктической истерии поражение всей группы происходит одновременно, а не по цепочке, как это должно было бы быть в индукционной модели. Это уже достаточно веский довод против последней. Далее, в ряде случаев массового поражения, пострадавшие на момент начала приступа вообще находились хоть и неподалеку друг от друга, но вне прямого контакта. Поясню. Психиатрам известны случаи истерической индукции, когда один психопат своим возбуждением заводит и провоцирует сваливание в аналогичное трансовое состояние других психически лоббильных людей. Так раскачивают толпу психопатичные ораторы типа Гитлера или Кастра, могущие эмоционально говорить по несколько часов к ряду. Так, собственно, распространялись в средние века психические истерии. Но здесь, как видите, мы наблюдаем принципиально иную картину. Я это объясняю только тем, что все психующие были уже ранее подготовлены, их мозги настроены на сваливание в трансовое состояние, и только потому они делали это одновременно, по внешнему сигналу, который зажигался в северном небе. Конечно, врачи XIX и начала XX века не могли не пытаться вывести людей из этого изнурительного и опасного состояния. Они заметили, что в традиционных культурах помочь человеку выйти из другого мира, в который непроизвольно погружается сознание пациента, мог человек с шаманской болезнью. Шаманской болезнью называют способность проваливаться в транс и выходить из него произвольно, то есть племенной шаман. Но, оказывается, не всегда. Вот выводы, которые делает автор. Среди лопарей и отчасти русских поморов Кольского полуострова жесткие формы АИ встречаются, пожалуй, чаще, чем в любом другом регионе Северного полярного пояса. Любопытно сопоставить это с тем фактом, что лапланские шаманы всегда считались самыми сильными в икумени белого человека. Что же касается борьбы с данным недугом, если АИ можно так называть, то основной метод здесь, разумеется, обращение к шаману. Но и тут есть целый ряд ограничений. Во-первых, работать с АИ, по тем традиционным представлениям, которые нам известны, может только шаман достаточно высокого уровня посвящения, обладающий большой силой. Такой есть не на каждом стойбище и не в каждом селе. Во-вторых, и сильный шаман может что-либо сделать только с личной АИ, являющейся, например, результатом злонамеренных действий другого шамана. Зов же полярный останется ему неподвластен. Описывая способы лечения, автор упоминает фитопрепараты в виде отваров трех трав, содержащих нейротоксины, То есть, попросту говоря, яды, подавляющие перевозбужденную нервную систему путем угнетения клеточной функции нейронов. И что любопытно, народное название одного из этих трех растений — чертогон.